ЭПИЗОД 7 МУЖСКАЯ РАБОТА Берега заметно менялись день ото дня. Здесь был уже Хологоланд. Хельги совсем не знал этих мест и не мог сказать, когда они миновали шхерами Торсфьорд, А то и разошлись, не заметив друг друга с кораблями холейков. Однажды в непогожее утро за белой пеной прибоя выросли из тумана семь кряжестых великанш, и, не торопясь, зашагали окутанные облаками мимо борта на юг. А еще здесь лежала в море скала, похожая на одноглазую голову, пробитую меткой стрелой. На дивы был силен стрелок, и огромна стрела. В дыру, взявшись за руки, прошло бы несколько человек. Он и сам застыл неподалеку, этот стрелок. Тяжелыми складками вился каменный плащ, без отдыха скакал над волнами могучий вороной конь. Брат рассказывал Хельге о случившемся в стародавние времена, о черном всаднике, погнавшемся за красавицей Лехой, и о горном исполине, что заслонил любимую от смертной стрелы. Раз за разом окуналось весло в плотные холодные волны. У воды здесь был удивительный цвет, как будто под взлохмаченной серой шкурой пряталась синяя-синяя плоть, как та синева, что живет в небесах даже скрытая тучами. Вот только морская была гораздо гуще и глубже. Когда рушился гребень волны, было видно, что в толще воды словно развели яркую краску, даже в ненастье, не думавшую выцветать. Но больше всего изменились ночи. Чем дальше на север, тем светлее они становились, и Отор пообещал, что вскоре солнце совсем перестанет садиться за горизонт и ночью поплывет над морем, как днем разве только пониже. Вот тогда-то можно будет двигаться вперед круглыми сутками, и каждый захочет есть или спать в разное время, не так, как теперь, когда в мире сохраняются и полночь, и полдень. Хельге слышал про такой, а дядину сам не видал. Рак не стоял руля, правя на северо-запад. Море было чисто, но впереди, по его словам, на несколько дней пути раскинулись острова. Конунг собирался миновать их знакомыми проливами кратчайшим путем. Ветер был попутный, но какой-то прерывистый и ненадежный, точно дыхание умирающего. Ракни не с неодобрением посматривал на парус, то наполнявшийся, то повисавший бессильно. Опытный мореход полагал, что это не к добру. Около полудня он начал высматривать что-то на севере. Потом подозвал к себе оттера. Оттор проследил, куда указывала его рука, и кивнул. Хельги тоже оглянулся на север, но ничего там не увидел, кроме плотных облаков, не первый уже день стоявших по горизонту. Белый кот мягко вспрыгнул подле него на скамью, стал умываться. Хельги взял кота на колени, почесал ему за ухом. Кот перевернулся на спинку, принялся ловить его руку. Но, должно быть, и он уже ощутил в воздухе что-то зловещее. Ему внезапно надоело играть, он фыркнул и ринулся прочь, больно рванув по коленям когтями острыми, как отточенные крючки. — Ну и пошел отсюда ведьмин выкормыш! — обиженно ругнул его Хельги. — Не стану вылавливать, когда свалишься за борт! Минуло немного времени, и стена облаков словно бы покатилась прямо на них, подминая и море, и еще невидимые за горизонтом дальние острова. Рак не смотрел вперед, недовольно нахмурившись. Мало радости повстречать шквал в опасной близости от берегов. Это в открытом море можно подставить ветру корму и хоть спать, пустив плыть по волнам мешок китового жира. Здесь не то, здесь хватай весла и сражайся, как в битве, если не хочешь оказаться на скалах. Люди рядом с Хельги начали доставать кожаные шапки. Промасленные куртки и толстые рукавицы. Хельги сидел молча. У него не было ничего теплее рубашки, натянутой на голое тело. Поттер иногда делился одеждой, но ней как раз советовался с ним на носу. А шарить в трюме без хозяина Хельги не стал. Он вытащил из грибного люка деревянную крышку-затычку и спрятал, чтобы не потерялось. Викинги разбирали весла, лежавшие в рагульках по бортам корабля. Хельги взял свое, просунул узкую лопасть в круглый люк и стал ждать, на всякий случай привязавшись к скамье, а в спине и плечах снова началась непрошенная дрожь. Над кораблем все еще горело чистое небо, и от этого налетавшая туча была вдвое черней. хельги казалось, она кипела, подобно котлу, позабытому над очагом. А море оставалось спокойным, ибо шквал обгонял волны, которые сам порождал. «Спустить парус!» — рявкнул Ракнис и Конунг, и перекладина мачты живо съехала вниз. «Мачту долой! Весла на воду!» Канатами свалили мачту и уложили вдоль палубы, накрепко привязав. Весла ударили дружно, разворачивая корабль носом на север. Хельги оказался к туче спиной и так и не оглянулся посмотреть, как она подходила. На него вдруг резко отдохнуло сырым холодом, словно из ледяной пещеры в горах. И стало темно. Мгновение, другое. И на воду, на корабль, на в гребле спины повалил снег. Да такой, какой на памяти Хельги случался не каждую зиму, не говоря уж о лете. Драконья голова на носу бесстрашно хватала зубами серые космы. Сыпались с небес не снежинки и даже не хлопья. Неистово крутясь, на наотмашь хлестали тяжелые комья, пригоршни, клочья мокрых меховых шуб. Хельги не видел уже ничего, кроме спины воина прямо перед собой. Он мгновенно промок, и ветер полосовал тело, как плетью. Снег превратил воду в густую серую кашу, и еще неизвестно, что было труднее — совершать сам грибок или заносить весло против ветра, упруга хватавшего лопасть. Вот и начиналась она, истинная мужская работа, без поблажек, та самая, способная обесчестить или прославить. Весло быстро тяжелело. То ли из-за липкого снега, то ли это просто казалось. Рукам, незащищенным рукавицами, приходилось хуже всего. Хельги ощутил судорогу и равнодушно подумал, что руки скоро станут прозрачными и примерзнут к рукояти весла. Но это уже не имело значения, потому что тролли облепят снегом весь корабль и превратят его в плавучую гору. И она медленно двинется обратно на юг, чтобы без остатка растаять где-нибудь на мели. Потом в клубящейся тьме возник Отор. Его короткая кудрявая борода посидела, забитая снегом. Он перехватил у Хельги весло и столкнул его со скамьи. Хельги скорчился возле борта и сунул пальцы в рот потом спрятал их под мышками, не помогло. Тогда он яростно встряхнул руками несколько раз, как всегда это делал, потеряв в лесу рукавицы, и под кожей заколола вернувшаяся кровь. отер размеренно заносил весло. Этот не притомится, пока не обойдет кругом всего населенного мира. хельги был девчонкой, слабаком. Он позволял другому грести вместо себя. Надо прогнать оттера. Сейчас. Он только чуточку передохнет. Буря тяжело валила корабль. Хельги то проваливался в бездну, то возносился высокой вверх и видел волны, катившиеся из мглы. Потом, глубоко в животе, родилась сосущая пустота. Так было, когда однажды он взял Вальбьорг за рыбой. И они угодили в зыбь, и Вальбьорг позеленела лицом и запросилась грести, а он не дал. Вот еще станет она ему помогать. Но Вальбьерк расплакалась, и он, скрипя сердце, всунул в уключенный еще пару весел. Она схватилась за них и немедленно ожила. Хельгев забрался на скамью и крикнул от таровуха «Пусти!» Голос прозвучал тонко и жалобно. Викинг отдал ему весло вместе с толстыми кожаными рукавицами, прилипшими к дереву. Хельгис смолодушничал и не спросил его, как он собирается без них обойтись. Он вдел руки в рукавицы, было мокро, но, по крайней мере, тепло. Весло показалось еще тяжелее прежнего. Но Хельги крепко схватил вырывающуюся тварь и принялся грести, как будто от этого зависела его жизнь. Да так оно и было. Потом стало смеркаться. По счастью, северная летняя ночь была светлой, и даже тучи, полшие по самым волнам, не могли ее погасить. В это время рак не услышал впереди грохот прибоя. И ветер на миг разорвал сплошные полотнища снега, показав береговые откосы, уходившие в непроглядный туман, и буруны, скалившиеся у подножий. Рак не переложил руль, правя вдоль берега. Это было смертельно опасно. Налетит волна выше других и проломит доверчиво подставленный борт, опрокинет, потащит на скалы. Или оплошает оттор, вцепившийся в снасти возле форштевни, и высунутся из воды черные зубы, прокусят тонкое деревянное днище. Прилив шел против ветра, и волны вздымались на страшную высоту. Корабль мчался между отвесными стенами, и деревянные кости стонали от напряжения. Чайки срывались с утесов и носились с криками, словно предвкушая «Поживу!». Но, видно, не зря шли люди за ракни с не зря верили в удачу вождя. Он сумел разглядеть узкий вход между скалами, суливший убежище, и правила в его руках снова развернула корабль. Рак не закричал сорванным голосом, и обледенелые весла взвелись в последнем отчаянном усилии, разгоняя тяжелую ладью, а потом спрятались в люки. Глаз у рак не был безошибочный. Вздыбившаяся волна подхватила корабль и с грохотом пронесла сквозь ущелье. До утесов по обеим сторонам достала бы вытянутая рука. Корабль перелетел через камни и закачался в узком заливе. Врывавшаяся зыбь лизала на висшие скалы, постепенно слабее. Рак не огляделся, и на корме слышали, как он пробормотал. — Ходя в дом, сначала прикинь, как станешь выбираться назад. Не пришлось бы нам тащить своего коня на руках. Сказав это, он снял шапку и вытер лицо. «Стоять в шторм на руле тяжелее, чем даже грести!» «Отдохни, ракни!» — крикнул Отер. «Я бы постоял там теперь вместо тебя!» Ответом был хохот, раздавшийся над скамьями. Но не успел он смолкнуть, когда невидимое течение словно рукой потащило нос корабля, наваливая на выступ скалы. Веслам не развернуться было здесь для спасительного удара. Четверо кинулись к форштевню, подхватывая шесты. Слишком поздно. Хельги обернулся, и увиденное осталось в памяти навсегда. Оттор, оказавшийся один на один со скалой, ухитрился в вклиниться между нею и форштевнем. Он упирался ногами в щербатый каменный рок а плечами в скулу корабля. У него не нашлось под руками богра, да и не выдержал бы багор эльги никогда не думал что один человек способен удержать корабль наверное никому кроме отера не стоило даже пытаться карк первым подоспел на выручку и взревел по медвежье налегая на шест подбежали другие и полоска мутной воды стала медленно расширяться оттора вытащили наверх за одежду он лег на мокрую палубу и остался лежать люди через него переступали Чернота медленно уходила с его лица. Что говорить? Если бы его вовремя не схватили за шиворот, он свалился бы в воду и наверняка утонул. Больше всего Хельге хотелось рухнуть на палубу и умереть. Однако прежде пришлось отнести на место весло. А потом рак не велел слазить в трем и проверить, много ли воды. А потом ставили над скамьями шатер... И хельги еле справился с растяжкой, которую сунули ему в опухшие руки. Он отупел от усталости, но откуда-то издалека пробивалась глухая обида. По всей справедливости, это ему следовало заметить расселину, а потом оказаться на носу и не дать кораблю пропороть бок об утес. И не беда, если бы его раздавило в лепешку. Он бы еще услышал голос Ракниса Кононга. «Жаль, мы не поверили сразу!» Это действительно был внук Виглов из Торсфьорда. Поистине судьба давала ему случай, но он предпочел струсить и не заметить его. И неоткуда знать, будет ли другой. Оттер поднялся, наконец, с палубы и пошел к своей скамье. Он пошатывался, и Карк все норовил его поддержать. Однако Оттер дошел сам, и Хельги принес из трюма его спальный мешок. Карк зло посмотрел, но ничего не сказал. Хельги потом только узнал, что его, самого молодого, едва не оставили на ночь сторожить. Но рак не позволил, сказав, что мальчишка не выдержит и заснет все равно. Вот и выпало Карку ходить по палубе до утра, беседуя с выбравшимся на прогулку котом.